соответствующие обстановки. Среди всего многообразия причин нарушения половых функций, первостепенное значение имеют функционально-психогенные расстройства, невротические синдромы. Это переутомление, особенно если оно сопряжено с работой в ночное время. перемещение на значительные расстояния с изменением поясов времени или климатических зон, а также стрессовые ситуации, в том числе в сексуальной сфере. Вот один из случаев, описанных в литературе. 36-летний филолог, скромный, и педантичный, выехал на юг в санаторий. Здесь этот во всех отношениях образцовый семьянин, волей случая, впервые в жизни изменяет жене. После близости с нечаянной знакомой на ее квартире он по привычке собирался заснуть. Женщина оскорбилась и с нецезурной бранью выставила любовника на улицу, выбросив его одежду в окно. Из потока ругани растерявшийся наш герой узнает, что она с ним только зря Время потеряла, приняв его за мужчину, что на самом деле он не мужчина, а недоразумение, что ему не к женщинам ходить, а к сексопатологу, что его жена ничего не понимает, если его терпит. Потрясенный этими сведениями, неверный муж возвратился к жене терзаемой сомнениями. При попытке сближения с женой он впервые в жизни потерпел неудачу из-за отсутствия эрекции. Возникшая тревога способствовала тому, что неудача повторилась и на следующий день. Конечно, среди причин развития сексуальных нарушений еще нередки болезни желез внутренней секреции, гипофиз, половые железы, надпочечники. Поджелудочная железа, нарушение обмена веществ, цирроз печени, ревматизм, бруцеллез и другие хронические инфекционные заболевания, очаги скрытой инфекции, хронический тензелит, гайморит. Ими могут быть и злоупотребление алкоголем, курение, длительно практикуемый прерванный половой акт, венерические болезни, сейфилис, гонорея. В последние годы все чаще описывается нарушение половой функции, наступающей после приема различных лекарств, в том числе препарата мужского полового гормона – сустанона, противоэпилептических средств. Сексуальные нарушения – это болезни, как и все другие недуги, поэтому совершенно неоправданно поведение тех людей, которые считают унизительным обратиться к врачу по поводу половых расстройств и тем наносят значительный вред самому себе и супруге. Своевременное же лечение, назначение соответствующего режима, как правило, ведут к выздоровлению. Лечению должно предшествовать тщательное обследование больных. Пациент должен помочь врачу выяснить мотивы, предшествовавшие и способствовавшие развитию нарушений половых функций. Откровенный рассказ о психических травмах, семейных конфликтах, об отношении супруги к интимной жизни, о ее поведении в момент сближения позволит установить правильный диагноз и поможет назначить нужные лабораторные исследования, лечения. Оно в данных случаях носит строго индивидуальный характер, отсюда и неуместность, а то и вред самолечения, особенно гормональными препаратами, настойкой корни женьшеня, различными травами и другими препаратами. Рациональным лечением специалист-сексолог обеспечит устранение тех факторов, которые вызвали нарушение половых функций у данного конкретного индивидуума. В лечении часто используются различные виды психотерапии, в том числе семейные. Назначаются и медикаментозные средства, физиотерапия и другие.